Они медленно поднимались на террасу. Макрон громко топал и все время был на две ступеньки впереди. Синека поднимался с трудом. В легких что-то свистело. Он остановился, чтобы отдышаться. «Ты задохнулся, дорогой Синека. Это легкие, мой милый, легкие. Ты почти на десять лет моложе меня». И молодой может быть старым. Макрон видел бледное осунувшееся лицо, уголки губ подергивались. Он лукаво усмехнулся. «Страх, дорогой Сенека». Сенека остановился и презрительно глянул на слишком назойливого собеседника. «Астма». Но все-таки спросил. «Ты не знаешь, зачем позвал меня император?» Обыкновенно Макрон знал все. На этот раз он не знал ничего, но виду не показал. «Император хочет развлечься беседой с тобой, философ». Искрывая пренебрежение, добавил «Сегодня великий день на Капре. За вином будут беседовать двое мудрейших и величайших в мире людей». «Не преувеличивай, милый», — сказал Сенека и польстил Макрону. В е л и ч и и мне не сравнится с тобой. Макрон захохотал. И это правда, мудрец. Разница, по крайней мере, пальцев в десять. Иди, Цезарь ждет. Цезарь ждал. Он ждал Сенеку, он ждал от Сенеки многого. Того, о чем говорил с нервой. Он ждал простого слова сочувствия, слова дружбы. ведь такой мудрый и образованный человек наверняка поймет его. Против императорского кресла поблескивал бронзовый апоксиамен, греческого скульптора Лисиппа. Прекрасная статуя, стоявшая прежде в Риме, перед театром Марка Агриппы. Тиберию понравилась эта статуя, и он увез ее на капри. «Он украл у Рима Лисиппа», – шептались сенаторы – которые раньше и не замечали апоксиомена. Император задумчиво смотрел на статую. Послышался шум шагов. Случилось то, что случалось редко. Император поднялся и пошел навстречу Сенеке, чтобы обнять его. «Приветствую тебя, Анны». «Я жаждал поговорить с человеком, у которого в голове есть еще что-то, кроме соломы». Макрон стиснул зубы от императорской бесцеремонности и учтиво рассмеялся. Терраса заполнилась рабами. Кресла, плащи, накидки, закуски, фрукты, з о л о т и с т ы е вино в хрустале. По знаку императора Макрон удалился. Синека, привыкший пить только воду, заколебался, но все-таки поднял чашу, чтобы выпить за здоровье императора. Тиберий, улыбнувшись, показал желтые зубы. Его здоровье? Ни малейшего изъяна. До ста лет проживет. И после паузы. Это шутка. Рему нечего бояться. Едва ли я выдержу два года год. Быть владыкой – это каторга. ибо как же добиться того, чтобы с правителем было согласно 150 миллионов подданных? Как добиться, чтобы были согласны с ним не только на словах, но и в мыслях, по крайней мере, т е кто окружает его? Но довольно. Мне хотелось бы услышать о твоей работе. Я заканчиваю трагедию. Опять. У императора невольно снова появился иронический тон. Она, разумеется, направлена против тиранов? «Да», – нерешительно сказал Синека. «Это была опасная тема». «И за образец ты берешь меня?» Синека испугался. «Что ты, благороднейший? Ты не тиран». «Тиран не мог бы дать Риму безопасности. Благодаря твоим усилиям Рим достиг благосостояния. Ведь когда все подорожало, ты сам доплачивал торговцам, чтобы...» цены на зерно й хлеб не повышались. И самое главное, ты дал империи вечный мир. Да, но что получил взамен? Насмешки и ругань. Скряга, из-за которого уменьшились доходы и прекратились гладиаторские игры. Деспот, который своим вечным миром превратил жизнь в серую пустыню. Их Сенека война только взбадривает и приносит прибыль. Да, мой Цезарь, для многих м е р тяжелее войны. Тиберий насмешливо продолжал. Тиран, который купается в человеческой крови. Он запнулся и сухо рассмеялся. Вот как. И все-таки в целом Риме только ты и я, только мы не хотим, чтобы на гладиаторских играх напрасно лилась человеческая кровь. И поэтому я не хочу войны, несмотря на то, что проливаю кровь. И буду проливать, надеюсь, что не даром. Я должен делать это, дорогой мой». Синека отважился. «Умеренность – это благороднейшее свойство правителя. Именно она идет на пользу народу империи. А человеческая кровь, прости меня, облагороднейшей, лишь замутняет образ великого правителя». Гуманность – это закон Вселенной. Тиберий распалился. Твоя гуманность, философ, обнимает весь мир, и от этого-то она жидковата. Твои вселенские законы – это пар над морем. Ты витаешь в облаках, а я должен ходить по земле. Дух человечности превыше всего. Нет материя, резко перебил его император. Материя – это то, из чего складывается жизнь. И душа материальна. Эпикур знал об этом больше, чем вы, с т о и к и Ты весь в абстракциях. Разглагольствуешь о том, что человек должен быть совершенным. И только это тебе важно, а там пусть будет, что будет. Но тут-то и есть разница. Ты живешь только ради своих идей, в то время как я живу ради Рима. Наш благоразумный Синека ищет, как бы не запачкать свое совершенство грязью. Голос Тиберия раздраженно возвысился. А я хочу принести пользу Риму, даже если для этого мне придется пачкать руки в крови. В чем благородные римляне видят смысл жизни Синека? Синека закашлялся. Он подыскивал и взвешивал слова, мысленно выстраивая их в правильный ряд. Смысл жизни для римлян – это блаженство. И, может быть, кто-то подменяет блаженство благополучием. Благородные римляне верят в богов, – перебил император. Сенека заморгал. Он знал, что император никогда богам не поклонялся. Да и сам Сенека всегда уклонялся от так прямо поставленного вопроса. Но теперь, к счастью, речь шла не о том, «Боги обратились в бегство перед золотым потопом, Цезарь!» «Рим с маской добродетели на лице верит лишь в прибыль, наживу и наслаждение. И эту веру он воплощает в делах так судорожно, как будто сегодняшний день – это и день последний». Тиберий вонзил Синеку колючий взгляд серых глаз. «И ты нередко говоришь о конце мира». т предчувствуешь его скорую гибель. И от этого в твоих трагедиях р о к всегда разрушителен. Но как не думать о конце мира, Цезарь, если вокруг тебя порог и безнравственность? Один тонет в вине, другой в безделье. Богатство приковывает их к земле, как раба цепь с ядром на ноге. Весь день проходит у них страхи перед ночью, ночь страхи перед рассветом. Они задыхаются в золоте и погибают от скуки. И ее убивают в разврате. Как же не проникнуться скепсисом и пессимизмом? Как не думать о гибели мира? Тиберий кивнул, но иронически произнес. Очевидно, близится конец мира, нашего. Может быть, существует и другой мир, и он спасется. Синеку удивила эта мысль. Другой мир? Какой? Где? Невозможно. Император ошибается. В с и н е к и заговорил космополит. Он защищал единое всемирное государство, в котором граждане все человечество. Нет двух миров, лишь один существует, и он погибнет. Тиберий расходился во взглядах с гражданином мира. Он душою и телом был римлянин. поэтому он вознегодовал. «Разве ты не частица римской нации? Разве Рим для тебя не Отечество? Разве ты не обязан, может быть, идеями и словами бороться за славу Отечества, за славу Рима?» Сенека не знал, что ответить. Он не любил волнений, нарушавших его философское спокойствие. Стоицизм допускает борьбу за человеческий дух. Для него же не существует государственных границ. Но бороться во славу Отечества, во славу Рима, для космополита Синеки эти понятия были чужды. Он спокойно начал. «Тебе ведь известно, Цезарь, что стоическая мудрость почитает душевный покой высшим благом, а душевное спокойствие, уравновешенность – Невозможно обрести, если человек не откажется от своих страстей, от своей привязанности к земным делам. Покоя достигнет лишь тот, кто поиски духовной гармонии поставит превыше жажды богатства, славы, власти. Совершенный дух стоит высоко над человеческой суетой. Он стремится к добродетели, к познанию высшего добра. Опознание высших начал приводит к пониманию того, что все приходящее, кроме Духа, Дух же вечен. И это сознание дает душевный покой. л и ц у Сенеки слегка порозовело, голос окреп, как это бывало всегда, когда он говорил на излюбленную тему. Тиберий покачал головой. «Все это прекрасно, философ. Но, послушав тебя, я прихожу к заключению». что мне никогда не познать добродетели и душевного покоя. В голосе Тиберия появились металлические нотки. Я не могу, как улитка, спрятаться в свой домик и копаться в своей душе. У меня ведь не все дни праздничные. Нет, сплошные будни, и мне приходится заботиться о таких неизменных вещах, как доставка зерна, починка водопровода, Словом, о порядке. Да к тому же об этом столь непопулярном мире. Потому что перед лицом истории я отвечаю за Рим. А перед кем отчитывается, кому дает ответ твой душевный покой? Ах, этот твой душевный покой – это пассивность. Застой, оцепенение, оторванность от жизни. Посмотри вокруг себя. Твой покой, как ты его изображаешь, это твое величайшее заблуждение, мой милый. Гераклит прав. Все в мире находится в движении, все течет, все изменяется. Движение необходимо жизни. Покой для нее смертелен. Я уважаю мнение Гераклита, но согласиться с ним не могу. Прости меня, моим авторитетом останется Зенон. Император хмурился. Фразы... громкие пустые слова. Нет, понимания не будет между ними. А я хотел сделать его своим другом. Насколько ближе мне нерва, который живет на земле, как и я. Они молчали.